Глава 7. Елена. Это был самый долгий день и самый короткий вечер на моей памяти. Когда Матвей предложил встретиться, то нисколько не сомневалась, сразу же дала положительный ответ. Сегодняшней встречи я ждала очень сильно, как чего-то долгожданного. Сначала, правда, пришлось убрать телефон в карман куртки, а потом, потом только и делала, что смотрела в правый нижний угол экрана компьютера и считала минуты до встречи. Никогда ещё не хотелось бежать с работы, ещё никогда не была такой рассеянной и невнимательной. Даже к концу рабочего дня получила маленькое замечание от начальницы и пообещала впредь быть более внимательной в цифрах и не допускать глупых ошибок. Сам же вечер пролетел слишком быстро и не скажешь, что мы больше трёх часов вместе с Матвеем просто рядом с этим человеком. Время убегало незаметно. Словно вот только встретились, а через пару минут уже надо прощаться. Конечно, я была поражена подарком, который принёс мужчина. Я ждала цветы, Ведь, как ни странно, на все свидания, на которых мне удалось побывать, мужчины приносили розы, а Матвей порвал шаблон на мелкие кусочки и занял первое и единственное место в моём сердце. Он мне понравился сразу, как только увидела его у клуба. Спокойный, уверенный, с чуть, -чуть уставшими глазами и невероятной улыбкой на лице. Я знала, что мама с подругой детства решили мне с кем-то свести и даже подготовила список ответов на глупые вопросы, но всё оказалось не так. Мужчина был внимательным, но ненавязчивым, Личное пространство не нарушал, с грязными предложениями не приставал. Даже до дома проводил, не распуская рук. Пожалуй, он меняющий своим отношением ко мне удивил. Мне было приятно и даже чуть обидно, что так и не удалось побывать в его объятиях. Но сегодня у нас был пусть короткий поцелуй, но такой обжигающий, что ноги подкосились моментально. Матвей не настаивал, не заставлял, он клеймил, без слов говоря о том, что я его и только его. А мне не хотелось спорить, Хотелось подчиниться, довериться и поверить, что именно так и будет. Дома, когда со счастливой улыбкой вошла в квартиру, то сразу попала в плен родительница её подруги, которые наперебой задавали вопросы, фотографировались с игрушкой и вздыхали, рассуждая о том, что не перевелись мужики на земле русской. А я как дурочка улыбалась и, похоже, выдала свой интерес. Маме ничего говорить не пришлось, она сразу поняла, дочь влюбилась. Сётя Наташа лишь улыбалась и хлопала в ладоши, когда это брала Косолапова и поспешила в свою комнату, чтобы закрыться на замок и еще